Глава девяносто 94. Прирожденным бегуном Роберт Лэнгдон не был, но много лет посещая бассейн, он развел мускулатуру ног, к тому же шаги у него были длинные. За считанные секунды добежав до угла, он обогнул его и оказался на более широкой улице. Он обшарил взглядом оба тротуара. Она должна быть здесь. Дождь перестал. И вся хорошо освещенная улица была Ленгдону отчетливо видна. Спрятаться было негде. Но Насиена куда-то исчезла. Переводя дыхание, уперев руки в бедра, Ленгдон стоял на углу и оглядывал мокрую улицу. Единственным, что двигалось по ней, был городской автобус, который отъезжал от остановки шагах в пятидесяти. Неужели села на автобус? Это казалось рискованным решением. Сунуться в эту ловушку, зная, что все будут тебя искать. С другой стороны, если она думала, что никто не видел, за какой угол она свернула, и если автобус по случаю как раз стоял на остановке, она могла воспользоваться возможностью. Могла. Сверху на кабине автобуса светилась программируемая строка, показывающая, куда он едет. Одно единственное слово Галата. Лендэн подбежал к пожилому человеку, стоявшему под навесом около ресторана. Он был красиво одет: длинная рубаха с вышивкой, белый тюрбан. Прошу прощения, обратился к нему запыхавшийся Лендэн. Вы говорите по-английски? Конечно, ответил тот, обеспокоенный настоятельным тоном Лендэна. Галата, есть такое место. Галата. Переспросил незнакомец. Мост Галата? Башня Галата? Порт Галата? Ленгден показал на отходящий автобус. Галата. Куда он едет, туда и мне надо. Человек в тюрбане подумал пару секунд, провожая автобус глазами. Мост Галата, сказал он. Этот мост идет от старого города через залив. Ленгден простонал. Его взгляд еще раз исступлённо метнулся вдоль улицы, но сиены видно не было. Между тем завыли сирены. К водохранилищу пронеслись машины экстренных служб. Что-нибудь случилось? встревоженно спросил незнакомец. Ленгдон еще раз посмотрел след автобусу. Он знал, что действует на удачу, но другого выхода не было. Да, сэр, ответил Ленгдон. Случилось. И мне нужна ваша помощь. Он показал на гладкий серебристый Бентли, который служащий ресторана только что подогнал с парковки. Это ваша машина? Да, но подвезите меня, сказал Лэнгдон. Я понимаю, вы меня первый раз видите, но дело пахнет катастрофой. Это вопрос жизни и смерти. Человек в тюрбане посмотрел профессору в глаза долгим взглядом, словно исследуя его душу. Наконец кивнул. Залезайте. Бентли так рванул с места, что Ленгден схватился за сиденье. Владелец машины явно был опытным водителем. Он ловко лавировал на скорости, и погоня за автобусом, похоже, доставляла ему удовольствие. Не проехав и трех кварталов, он уже пристроился автобусу в хвост. Наклонившись вперед, Ленгдон всматривался в заднее окно автобуса. Но свет в нем был тусклый, и Ленгдон видел только неясные силуэты пассажиров. "Держитесь за автобусом, пожалуйста", сказал Ленгдон. "И есть у вас телефон?" Хозяин Бентли вынул из кармана сотовый телефон и протянул пассажиру. Ленгдон горячо его поблагодарил. Но тут же понял, что понятия не имеет, кому звонить. Контактных номеров Сински и Брюдера у него не было, а звонить в Швейцарию в ВОЗ на это ушла бы целая вечность. Как мне позвонить в местную полицию, спросил Лендэн. 155, ответил человек за рулем. Из любого места в Стамбуле. Лендэн набрал номер И очень долго слышал одни гудки. Наконец-то автоответчик сказал ему по-турецки и по-английски, что из-за большого количества звонков ему придется подождать на линии. Не из-за того ли, что случилось в водохранилище все эти звонки, подумал Лендэн. В подземном дворце сейчас, наверное, полный хаос. Он представил себе Брюдера, бредущего в воде и задался вопросом, что он там обнаружил. У Лэнгдона было гнетущее чувство, что он знает ответ. Сиена побывала в воде раньше Брюдера. Впереди вспыхнули тормозные огни автобуса, и он остановился на остановке. Водитель Бентли тоже затормозил и встал метрах в 15 за автобусом. Лэнгдону было отчетливо видно, кто сходит с автобуса и кто садится. Вышли только трое и все мужчины. Но Ленгден, зная способность Сиена к перевоплощению, внимательно всматривался в каждого. Потом опять перевел взгляд на заднее окно автобуса. Стекло там было дымчатое, но лампы в салоне сейчас горели ярко. И Ленгден видел пассажиров гораздо лучше. Он наклонился вперед, вытянул шею и чуть ли не прижался лицом к ветровому стеклу Бентли высматривая сиену. Я решил действовать на удачу, неужели проиграл? И тут он ее заметил. В самом хвосте автобуса худые плечи, бритый затылок. Это может быть только Сиена. Когда автобус поехал, свет в нем снова стал тусклым. За мгновение до того, как бритая голова погрузилась во мглу, Сиена обернулась лицом к заднему окну Ленгдон пригнулся. Увидела она меня. Тем временем человек в тюрбане тронулся с места, не отпуская автобус. Улица теперь пошла вниз к берегу, и Ленгдон увидел перед собой огни на мосту, низко нависавшим над водой. Мост, похоже, был полностью забит транспортом, да и весь участок перед ним был запружен машинами. Рынок специй, сказал хозяин Бентли. Он очень популярен дождливыми вечерами. Он показал на длиннющее здание на берегу, над которым возвышалась одна из самых красивых мечетей Стамбула. Новая мечеть, сообразил Ленгрен, судя по двум знаменитым высоким минаретам. Рынок специй превосходил размерами большой американский торговый центр. И Лэнгдон видно было, как люди сплошным потоком выходят и входят в его огромную арочную дверь. Алло? Негромко прозвучало где-то в машине. Асильдуром. Алло? Алло, служба экстренной помощи. Алло? Лендон опустил взгляд на телефон у себя в руке. Полиция. Алло, закричал Лендон. Подняв телефон к уху. Меня зовут Роберт Лэнгдон. Я действую по поручению Всемирной организации здравоохранения. В подземном водохранилище случилось чрезвычайное происшествие, и я преследую женщину, которая несет за него ответственность. Она едет на автобусе в районе рынка специй в сторону Подождите, пожалуйста, сказал дежурный. Я соединю вас с диспетчером. Нет, постойте. Но Лэнгдона опять перевели в режим ожидания. Хозяин Бентли испуганно повернулся к нему. чрезвычайное происшествие в подземном водохранилище Ленгден начал было рассказывать ему о случившемся, но вдруг лицо водителя озарилось багровым светом, как у демона. Тормозные огни. Голова в тюрбане дернулась, и Бентли резко затормозил прямо за автобусом. Лампы в автобусе снова ярко загорелись, и Ленгден увидел сиену очень отчетливо. Она стояла у задней двери, раз за разом дергала за шнур экстренной остановки и колотила в дверь, требуя ее выпустить. Заметила меня, сообразил Ленгдон. И еще, несомненно, Сиена заметила пробку на мосту Галата и поняла, что не может себе позволить в нее попасть. Ленгдон мигом открыл дверь машины, но Сиена уже соскочила с автобуса и ринулась в темноту. Ленгдон кинул сотовый телефон обратно владельцу. "Сообщите в полицию о том, что случилось. Скажите, чтобы оцепили район". Человек в тюрбане испуганно кивнул. "И большое вам спасибо", крикнул Ленгдон. "Тешекёрлер". "Спасибо", крикнул и бросился вниз по наклонной улице следом за сиеной, которая бежала прямо в скопление людей у рынка специй.